Глава двенадцатая. Эпоха разума. Все начинается с таинства, окончается политикой. Шарль Пеги. Примечание. Шарль Пегю. 1873-1914. Французский поэт, драматург, публицист, эссеист и редактор. Первое. Посмотрим, к чему привела просветительская деятельность тех свободных мыслителей, которым Фридрих не покровительствовал. Начало Великой Французской революции воспринималось современниками как вступление в ту эпоху разума, о которой мечтали и до которой не дожили великие мыслители столетия. От себя могу добавить лишь «к счастью, не дожили». Первый акт трагедии произошел, когда Жак Накер примечание Жак Накер 1732 1804 французский государственный деятель, который вторично был назначен министром финансов, настоял на созыве Генеральных Штатов в 1789 году. У него просто не было других никаких других идей. Поскольку ситуация в стране, порожденная параличом власти, давно вышла из-под контроля к этому времени, то есть в 1788 году. уже произошли массовые бунты в Рене, Гренобле, Безансоне. Причем солдаты, направленные на подавление восстания, наотрез отказались стрелять в народ, а офицеры не желали принимать никаких мер для того, чтобы восстановить дисциплину в войсках. Осенью 1788 года, зимой и весной 1789 года городская беднота Марселя, Тулона и Орляна Напала на дома чиновников, захватила склады с зерном и самостоятельно установила пониженные цены на хлеб и прочие продукты питания. Весной 1789 года беспорядки пришли в столицу королевства. Вспыхнуло крупное восстание в Сент-Антуанском предместе Парижа. Бунтовщики разгромили дом владельца обойной фабрики Ревильона. а также другого бизнесмена, некоего Анрио. Против бунтовщиков была двинута гвардия и кавалерия, то есть элитные и, главное, лояльные королю части. Эти войска наткнулись на упорное сопротивление, завязалось настоящее сражение. Не имея огнестрельного оружия, восставшие, тем не менее, сумели нанести серьезный урон противнику. Было убито и ранено несколько сот человек. Бунт был подавлен с большим трудом, однако уцелевшим бунтовщикам удалось отбить у гвардейцев трупы убитых товарищей. Похороны погибших переросли в грозную демонстрацию, которая наглядно показала, что ничего еще не кончено и главный акт трагедии еще впереди. У королевского правительства вообще не было никакой определенной программы. Решение созвать Генеральные Штаты было принято исключительно потому, что, быть может, хоть эта крайняя мера поможет справиться с кризисом и раздобыть денег в пустую казну. Королевский регламент так определял цель собрания. «Установление постоянного и неизменного порядка во всех частях управления, касающихся счастья подданных и благосостояния королевства». наискорейшее по возможности врачевания болезни государства и уничтожение всяких злоупотреблений. Король выразил желание, чтобы и на крайних пределах его королевства, и в наименее известных селениях за каждым была обеспечена возможность довести до его сведения свои желания и свои жалобы. За всеми этими фразами скрывалось лишь желание обеспечить спокойствие хотя бы на короткий срок и острая нужда в финансах. Поведение короля, который считал необходимым сделать уступку общественному мнению, столь отличалось от политики его властных и решительных предшественников на престоле, что неожиданно привело к взрыву народного недовольства. В середине июня 1789 года наиболее агрессивная часть Генеральных Штатов провозгласила себя Ассамблеей национале Национальным Собранием. Затем, 9 июля, оно объявило себя Ассамблеей Конституционант, учредительным собранием. При этом депутаты неожиданно для всех заявили о своем намерении выработать для страны конституцию. Другими словами, изменить государственный строй и ограничить монархию. Изумленный такой наглостью король Людовик XVI предпринял безуспешную попытку разогнать это собрание, А кроме того, приказал подтянуть к Версалю верные ему войска. Однако армия к этому моменту полностью разложилась и перестала быть лояльной. Генералы упоенно врали королю, убеждая его в верности своих солдат. А на деле в войсках царила полная деморализация, анархия, и солдатам нужен был лишь повод для того, чтобы изменить королю. Поэтому подведенный гвардейский полк отказался выполнять приказы короля и в полном составе выступил на стороне мятежного национального собрания. За один день от грозной и величественной королевской власти осталось лишь воспоминание. Руководители учредительного собрания стали усиленно распускать слухи о том, что из провинции к Парижу идут королевские войска, которые готовятся устроить кровопролитие. Эти фантазии побудили журналиста Камила де Мулена издать памфлет к оружию. Его призыв был незамедлительно подхвачен парижанами, которые большой толпой отправились к дому инвалидов, где располагался оружейный арсенал. В арсенале толпа получила в свои руки более 30 тысяч ружей и сабель, множество орудий. Но предвидя подобное развитие событий, военное командование накануне распорядилось все запасы пороха перевести на хранение в Бастилию. Поэтому беснующаяся толпа отправилась туда, чтобы раздобыть порох для своих ружей. Бастилия в тот момент, кроме хранилища пороха и боеприпасов, являлась еще и тюрьмой для знати. Там томились четыре мошенника, подделавших вексель, два умалюшенных... и молодой граф, осужденный за инцест. Крепость охранялась гарнизоном из 114 человек, 82 ветеранами-инвалидами и 32 швейцарцами. До сих пор все истовы верят в то, что Бастилия была хуже концлагеря. Но почитаем выписку из приказа от 11 сентября 1775 года министра Мальзерба, коменданту Бастилии. Никогда не следует отказывать заключенным в занятиях чтением и письмом. Ввиду того, что они так строго содержатся, злоупотребление, которое они могли бы сделать при этих занятиях, не внушает опасений. Не следует также отказывать тем из них, которые пожелали бы заняться какого-либо другого рода работой. При этом надо только следить, чтобы в их руки не попадали такие инструменты, которые могут послужить им для бегства. Если кто-либо из них пожелает написать своим родным и друзьям, то это надо разрешать, а письма прочитывать. Равным образом надлежит разрешать им получать ответы и доставлять им таковые при предварительном прочтении. Во всем этом полагаюсь на ваше благоразумие и человечность. Кошмар, не правда ли? Все более и более решительно настроенная толпа подошла к крепости, и потребовала у коменданта де Лоне немедленной сдачи, на что он ответил решительным отказом. Но решительность решительностью, а были еще и королевские инструкции, которые предписывали не поддаваться на провокации и не стрелять в народ. Поэтому, когда толпа ринулась на штурм, то никакого сопротивления оказано не было, в полном соответствии с королевским приказом. Несчастный Делоне хотел взорвать имеющийся в крепости запас пороха и повторить подвиг библейского Самсона, но его остановили собственные солдаты. Тогда комендант решил сдаться представителям национального собрания при условии сохранения ему и его подчиненным жизни. Главари толпы дали такое обещание. Однако сразу после того, как ворота Бастилии были открыты, все эти обещания были позабыты. Комендант и еще четверо солдат были немедленно обезглавлены. Его залитую кровью голову, наколотую на пику, взбунтовавшаяся чернь с оскорбительными насмешками пронесла по всему городу. Бастилия была разграблена мародерами, а бунтовщики получили необходимые порох и боеприпасы для ружей и пушек. На следующий же день в городе начались массовые избиения аристократов. Грабежи и безнаказанное насилие. Спустя короткий срок в газете «Парижские революции» был помещен очень краткий список тех, которые особенно отличились. Господин Арне, гренадер-французский гвардеец, рисювельской роты, родом из Доля во Франш-Конте, 26 лет, который первый схватил коменданта, везде обнаружил храбрость, был несколько раз легко ранен, Увенчан в городской думе лавровым венком и украшен крестом святого Людовика, который носил господин де Лоне. Господин Гюлен, заведующий прачечной королевой в Брише, убедивший Ресювельских гренадеров и люберсакских стрелков направиться к Бастилии с тремя пушками, которым они вскоре присоединили еще две. Господин Гюлен был одним из руководителей осады, Он подвергал себя опасности всюду, где это требовалось. Он одним из первых вскочил на подъемный мост и проник в Бастилию. Он же был и в числе тех, которые вели коменданта в городскую думу. Господин Эли, офицер в пехотном полку королевы, который бесстрашно пробрался под неприятельским огнем к возам с навозом, чтобы выгрузить и поджечь их. Эта удачная хитрость в высшей степени помогла нам. Он же принял капитуляцию, и первый бросился на мост, чтобы проникнуть в Бастилию. Сопровождаемый господином Темплеманом, он отвел вероломного коменданта на Гревскую площадь. Господин Мальяр сын, который нес знамя и на короткое время передал его в другие руки, чтобы ринуться по доске, перекинутой через ров, в Бастилию, и принять ее капитуляцию. 12-летний Людовик Севастьян Куневье, сын садовника в Шантилии, вошедший пятым в крепость, вскарабкавшийся верхушку Базиньерской башни, где находилось знамя, схвативший его и смело махавший им на этой платформе. Господин Эмбер, живущий на улице Гюрпуа, который был опасно ранен. Господин Тюрпен, стрелок Бляжской роты, помещавшийся Попенкурской казарме, командовавшей теми гражданами, которые прежде всех были убиты между двумя мостами. Одна пуля попала ему в правую руку, а другая в плечо. Господин Гено был два раза очень легко ранен и доставил серебряные вещи коменданта в городскую думу. Господин де ла Рени, юный литератор, проявивший мужество. Естественно, что все это от начала и до конца являлось ложью, Просто революции нужны были герои. Вот и толпы кровожадных мародеров и вытянули нескольких фантазеров, умевших рассказывать красивые сказки про свой липовый героизм. Истинное положение вещей никого не интересовало. Больное воображение стало изображать Бастилию как неприступную твердыню с бесчисленным и вооруженным до зубов гарнизоном, а бунтовщиков — горсткой героев, сумевших под яростным огнем врага сломить сопротивление, захватить крепость и освободить несчастных жертв бесчеловечного короля, запертых в камерах со змеями, тарантулами и крысами. Один из ключей Бастилии, маркиз Жильбер де Лафаэт, который уже успел одемократизироваться в достаточной мере, отказавшись от титула и изменив свою аристократическую фамилию на Лафает, отправил первому президенту США Джорджу Вашингтону, так что он и сейчас хранится в его музее резиденции. Первый акт трагедии завершился тем, что герцог Ларош-Фуко разбудил короля, у которого незадолго до этого умер восьмилетний сын, и сообщил ему о взятии Бастилии. «Что это, бунт?» — спросил Людовик. «Нет, Ваше Величество, это революция». «Врата ада открылись». В период с 20 июля до 8 августа по всей Франции вспыхнули кровавые восстания. Бунтовщики не знали пощады к своим господам. Они разрушали замки сеньоров, уничтожали феодальные книги о земле, сжигали помещичьи усадьбы. Этот период был назван позднее «Великим страхом». Но это были только цветочки, ягодки были впереди. Как же поступил король в этой сложной обстановке? Он остался верен самому себе, продемонстрировав полное отсутствие воли. Для начала он посетил сбунтовавшийся Париж, надев на головной убор революционную трехцветную кокарду. А затем Людовик XVI немедленно согласился на болезненные уступки, которые по существу положили конец его неограниченной власти и изменили государственный строй. Он дал свое разрешение – Пока что в силу привычки с этим считались на создание конституции, на формирование национальной гвардии и на учреждение нового национального флага синего, белого и красного цвета вместо древнего королевского стяга с золотыми лилиями. Все эти уступки были восприняты восставшими правильно, как своры злых волков, чей вожак ослабел и с этого момента был обречен на уничтожение. Несчастный Людовик XVI постепенно впал в депрессию, а в июне 1791 года попытался тайно бежать из Парижа, но его поймали, и он окончательно превратился в узника. 10 августа 1792 года вспыхнуло новое восстание в Париже. Был захвачен дворец Тюильри, а король со своей семьей был арестован и заключен в тюрьму Тампле. После издевательской инсценировки под названием «Революционный суд» 21 января 1793 года на площади революции Людовик XVI был хладнокровно гильотинирован. Его последними словами на эшафоте были «Я умираю невинным, я невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед Богом. И прощаю всех, кто повинен в моей смерти». Но эти слова никого не тронули. Спустя короткий срок была столь же зверски убитой королева. Погиб также и сын короля, Людовик Карл, Луи Шарль, дофин Франции. После казни Марии Антуанетты конвент поручил революционное воспитание дофина сапожнику Симону и его жене, которые поселились в Тампле. Их задачей была заставить Людовика отречься от памяти родителей. научить его оскорблять их память и принять революционные идеалы. Кроме того, бывшего наследника престола новые опекуны должны были также приучить к физическому труду. Симон и его жена с новой ролью справились. Избивали мальчика за разные провинности, а потом вообще бросили, и он вскоре заболел и умер. Второе. После уничтожения королевской семьи революция наконец смогла приступить к воплощению великих идей просветителей в жизнь. Начали с Бога. Хотя свои действия республиканцы оправдывали деспотизмом церкви, тем не менее их зверства многократно превзошли все преступления инквизиции. Франция единственная страна в мире, которая, согласно достоверным источникам, открыто восстала против Творца Вселенной. Хотя в Англии, Германии, Испании и в других странах было и есть множество неверующих и богохульников, Франция – единственное в мировой истории государство, которое специальным указом своего законодательного собрания объявило о том, что Бога нет, после чего все население столицы и подавляющее большинство людей во всей стране пели и танцевали, радуясь этому решению. Согласно идее покойного Руссо, чей торжественно поместили в здание парламента. Во Франции декретом конвента был официально введен культ почитания верховного существа. В 1793 году новый культ был торжественно объявлен во время церемонии, устроенной Робеспьером, который разыграл при этом роль первосвященника гражданской религии. Двери конвента распахнулись перед торжественной процессией, Члены муниципалитета шли в сопровождении музыкантов, распевая гимн во славу свободы. В центре собравшихся была женщина, закутанная в покрывало, символ их будущего поклонения, которую они называли богиней разума. Ее подвели к членам конвента, с большой торжественностью сняли с нее покрывало и усадили по правую руку от председателя. Все без труда узнали в ней танцовщицу из оперетты. И этой особи, которая как нельзя лучше изображала тот разум, которому они поклонялись, национальный конвент Франции публично воздавал почести. Этот нечестивый и смехотворный маскарад не был случайностью. Коронацию богини разума проводили по всей стране, где только жители желали показать, что и они уже достигли всех высот революции. Когда богиню разума привели в конвент, Главный распорядитель взял ее за руку и, обращаясь к собранию, сказал «Смертные, перестаньте трепетать перед бессильными громами Бога, которыми пугали вас. С этого момента нет у вас никакого божества, кроме разума. Я представляю вам его благороднейший и чистейший образец. Если вам нужны кумиры, приносите жертвы только подобным этому. Пойдите перед Августейшим Сенатом Свободы». О покрывало разума! После этого богиня, обнявшись с председателем, села великолепно украшенный экипаж и в сопровождении огромнейшей толпы направилась в Нотрдамский собор, чтобы занять место божества. И там, на высоком алтаре, она принимала знаки поклонения от всех присутствующих. В Париже, внутри собора Парижской Богоматери, освобожденный от религиозной химеры народ, построил величественный храм разума. На его фасаде было начертано философия, и у входа возвышались бюсты философов-просветителей. В самом центре храма была возведена настоящая скала, на вершине которой горел факел, именовавшийся «Светочем истины». Ко всем прочим нелепым и кровавым нововведениям республики был добавлен праздник чистого разума, который отмечали во всех церквях Франции. оскверненных и превращенных в капище атеизма. В Страсбурге, например, над входом в собор написали «Мрак отступает перед светом». В церквях разграбили всю утварь. Туда внесли статуи природы и свободы, по бокам которых помещались два гения. Один топтал разбитый королевский скипетр, другой держал пучок, связанный трехсветной лентой, символ союза департаментов. бывших провинции Франции. Рядом поставили статуи трех чудовищ, изображавших католического священника, протестантского пастора и еврейского раввина. В стране был запрещен колокольный звон. Затем стали снимать колокола, переплавляя их на пушки ради всеобщего мира, естественно. И на месте колоколов ставили статуи свободы. О том, какие свободу, равенство и братство революционеры несли другим народам, лучше всего помнят в Испании, где восставших против интервентов патриотов топили в крови всадники маршала Мюрата. В апреле 1793 года якобинец Филиппо предлагал в конвенте «Прежде всего нам следует считать, что Франция в настоящем ее положении, подобно осажденному городу, и что все живущие в этой крепости обязаны по высшему долгу помогать друг другу, а тот, кто отказывается в подобном случае поделиться со своими братьями тем, что у него есть, предатель, пособствующий вражеским козням. К такому недоброжелателю следует применять соответствующие обстоятельствам законы. Затем он перечислил конкретные меры, которые нужно принять в этой связи. Пусть административные органы получат право реквизировать съестное и доставлять его на рынки. Пусть, дабы помешать пагубным действиям и спекулятивным действиям скупщиков, зерно продается только на общественных рынках. Пусть, благодаря этой исключительной мере, там возродится изобилие и постепенно снизится цена на хлеб. Пусть, дабы облегчить крестьянам реквизиции, каждому земледельцу будет вменено в обязанность сообщать в канцелярию своего муниципалитета точный перечень продуктов питания, которыми он располагает. Всякий, уклонившийся от требований органов народной власти и тот, кто подаст неверные сведения, понесут наказание путем конфискации имущества и даже поражения в правах, как враги Отечества». Члены конвента с воодушевлением приняли его идеи и немедленно принялись развивать. сен жюст например, призывал коллег жестоко наказать тех, кто пассивен и ничего не делает для республики. Как именно? Очень просто. Он предложил уничтожать не только предателей, но и даже самих равнодушных. А после дискуссии началось притворение решений конвента в жизнь. Другими словами, кровь полилась рекой по просторам Франции. Уже в сентябре 1793 года конвент поставил террор на повестку дня. Высший орган исполнительной власти Якобинской диктатуры Комитет общественного спасения разослал своих представителей по всем департаментам, наделив их чрезвычайными полномочиями. Революционеры, синие, по цвету мундиров, Безо всякой жалости тысячами убивали женщин, детей, стариков. Причем проделывали это с особой жестокостью. Во время подавления восстания в Вандее погибло около 117 тысяч человек, то есть седьмая часть всего населения провинции. Якобинский генерал Вестерман воодушевленно писал в Париж, спеша поделиться своей радостью. «Граждане республиканцы, Вандеи более не существует. Благодаря нашей свободной сабле она умерла вместе со своими бабами и их отродьем. Используя данные мне права, я растоптал детей конями, вырезал женщин. Я не пожалел ни одного заключенного. Я уничтожил всех. Дороги усыпаны трупами. Под Саванне бандиты подходили без остановки. Сдаваясь. А мы их без остановки расстреливали. «Милосердие – нереволюционное чувство». Это письмо, на мой взгляд, является настоящей материализацией того, что республиканцы называли «отступлением мрака перед светом». Но и сами палачи стали заложниками кровавой революции. Ведь недостаточная агрессивность по отношению к врагам народа могла быть сочтена проявлением контрреволюционности. Так мясника Вандеи Деи Вестермана, как и его покровителя Дантона, В полном соответствии с его же собственным тезисом гильотинировали без всякого милосердия. Или вот еще пример. «Приказываю сжигать все, что поддается сожжению, и брать на штыки всех, кого вы встретите на своем пути», наставлял своих головорезов республиканский генерал Гриньон. Примечание. Гриньон Луи. 1748-1825. Дивизионный генерал. Я знаю, что в этой местности еще остались преданные нам патриоты. Тем не менее, нужно уничтожить всех. В своих рапортах докладывал, мы убиваем более сотни в день. Настали дни, когда самыми варварскими из судов принимали самые варварские законы за всю историю человечества. Когда никто не мог поздороваться со своим знакомым или произнести молитву. не рискуя при этом быть обвиненным в преступлении, караемом смертью, когда шпионы прятались за каждым углом, когда с самого утра безостановочно работала гильотина, когда тюрьмы были переполнены, словно трюмы рабовладельческих судов, когда по водосточным трубам в сену текла пенящаяся человеческая кровь. В то время как по улицам Парижа ежедневно тянулись длинные вереницы повозок с обреченными на смерть людьми, Про Проконсулы, присланные Верховным комитетом в департаменты, действовали с неописуемой жестокостью, неведомой даже Парижу. Смертоносный нож гильотины слишком медленно поднимался и опускался, чтобы выполнить свое дело. И множество узников падали, сраженные картечью. В днищах барж, нагруженных заключенными, специально проделывали отверстия. Город Лион был превращен в пустыню. В Арысе заключенным было отказано даже в такой привилегии, как быстрая смерть. На всем протяжении реки Лауры, от Самура до моря, большие стаи воронов и коршунов питались обнаженными трупами, сплетенными в страшных предсмертных объятиях. Пощады не было ни женщинам, ни детям. Сотни молодых людей и юных дев не более 17 лет от роду были погублены этим бесчеловечным режимом. Оторванных от материнской груди младенцев, якобинцы перебрасывали с копья на копье по всему строю. Примечание. Зверство в правлении террора. Смотрите «Тирс. История французской революции». Том 3, страница 42-44, 62-74, 106, Нью-Йорк, 1890, в переводе Шоберля. Луи-Мари Прюдом. Примечание. Прюдом, Луи Мари, 1752-1830, французский журналист, редактор влиятельной газеты «Парижские революции», автор многочисленных политических памфлетов и брошюр. В книге «Общая и беспристрастная история революции» приводят цифры террора с 1789 по 1794 год. Обезглавлена на Гильетине. 18 613 человек, из них 1278 дворян, 1135 священников, 2837 женщин и 13 363 мужчин, представители так называемого третьего сословия. Эти цифры наглядно показывают, что основными жертвами революционного террора стали именно представители неимущих классов. ради которых якобы и была осуществлена эта революция. Во время гражданской войны было убито в Вандее 337 тысяч человек, в Лионе 31 тысяча, в Нанте 35 тысяч. В провинции было казнено 42 тысячи человек, из них лишь 17 тысяч по приговору суда. Остальных убивали даже без неправедного революционного судебного процесса. Просто умерщвлять людей революционным затейникам было мало. Они находили удовольствие в том, чтобы до погрузки на баржи срывать с супругов одежду и связывать их попарно. Беременных женщин, обнаженными, связывали лицом к лицу со стариками, мальчиков со старухами, священников с девушками. Это называлось республиканскими свадьбами. Примечание: Плавинская Н.Ю Вандея Новая и новейшая история. 1993, номер шестой. Многие считают, что революционный террор прекратился вместе с термидорианским переворотом 27-28 июля 1794 года, который положил конец якобинской диктатуре. Это не так. Для начала были гильотинированы Робеспьер, сен жюст и их ближайшие сподвижники. а затем были казнены многие другие видные якобинцы, сначала в Париже, а затем в провинциях. терми позаботились о сохранении в сознании народа Франции модели осажденной крепости, когда страну сравнивали с окруженной со всех сторон врагами цитаделью. Это было необходимо для осуществления террора в государственном масштабе, так же как и бесконечная война, а также и постоянный экономический кризис – который надежно гарантировал сохранение безграничной власти революционеров. Война и кризис стали синонимами революции. Наполеон, звезда которого вскоре засияла, вверг мир в бесконечную бойню, поскольку понимал, что без этого ему не удержаться на троне. Великая французская революция и правление Наполеона 23 года диктатуры и непрерывных войн принесли Франции почти 1,5 миллиона убитыми, что превышает ее потери в Первой и Второй мировых войнах, вместе взятых. Франция была отброшена в своем развитии на полвека назад. И ведь это только потери Франции, а ведь была еще и растерзанная войной и повсеместно покрытая человеческими костями Европа, Какой же результат принесли все эти кровавые жертвы? Что в мире изменилось к лучшему? Профессор Ельского университета, историк Палмер. Примечание. Палмер. Влияние американской революции на остальной мир. Пишет, спустя уже полвека после 1789 года, все условия во Франции были точно такими же и в том самом случае, если бы не произошло совсем никакой революции. История – довольно странная вещь. Сердце Парижа – это триумфальная арка в честь побед Наполеона. Позвольте, каких побед? Он, словно азартный игрок, который не в состоянии остановиться, проиграл в конечном итоге абсолютно все и привел страну к краху. Причем дважды, поскольку ссылка на остров Эльба показалась ему лишь передышкой, после которой он вновь попытал счастье. Тайно высадился во Франции, вернул себе трон, а затем произошла очередная кровопролитная битва при Ватерлоу. Лишь после этого он успокоился. Меттерних, выдающийся австрийский дипломат, еще в 1813 году говорил Наполеону. «Государь, я только что проходил мимо ваших полков. Ваши солдаты – дети. Во Франции практически не осталось взрослых мужчин, поскольку все они погибли в бессмысленных сражениях. Для великого императора французов собственные солдаты были не более, чем топливом для котла войны. И именно Наполеон ввел в оборот выражение «Ля канон» – пушечное мясо. А главное, одна форма тирании была заменена другой, еще более жестокой. Тогда эти же этой арки справедливые названия «Утерянных побед» в Египте, Испании, России, Германии и далее повсеместно. Главным достижением революции стало возведение в ранг истины в последней инстанции безответственное краснобайство. Демагогия просветителей из утопической идеи переросла в конкретные законы, которые полностью оправдывали кровавые преступления во имя всеобщей справедливости, массовый террор и агрессию. А французская революция стала эталоном, после нее жестокость революционеров в других странах стали восприниматься в мире как нечто само собой разумеющееся. Третье. Как после этого можно утверждать, что Великая Французская революция и агрессивные наполеоновские войны – прогрессивное явление, которое способствовало распространению идей свободы во всем мире? А Пруссия, процветавшая при правлении Фридриха II, который дал импульс развитию страны на многие годы вперед и пример всему миру по рациональному, мудрому и справедливому управлению государством, была объявлена мрачной казармой и колыбелью милитаризма. А ведь история могла бы пойти по совершенно иному пути. В зверствах французской революции просто не было нужды. Несчастный Людовик XVI был готов к реформам с самого начала своего царствования. Первым делом после воцарения Людовика XVI была отставка непопулярных министров, суперинтенданта финансов Аббата Терре и канцлера МОПУ. Затем король и королева Мария Антуанетта, сославшись на тяжелое положение финансов, отказались от суммы более чем в 24 миллиона ливров, положенный им по традиции при вступлении на трон, молодой король призвал в правительство так называемых философов, то есть сторонников либеральных реформ, а затем их всех изгнал. Основная проблема короля заключалась в его невероятной нерешительности, ведь за 15 лет абсолютистского правления Людовика XVI с 1774 по 1789 год Пост суперинтенданта финансов занимали 12 человек, а результаты их трудов равнялись нулю. Среди этих людей были очень разные личности, с разными взглядами и рецептами оздоровления французских финансов. Но король был не способен принимать решения, и эта чехарда продолжалась вплоть до самой революции. А ведь если бы на месте Людовика и Марии Антуанетты были другие люди, которые бы, подобно Фридриху Великому, действовали во благо, а не во вред своему народу, то, быть может, мир развивался более гармонично, без кровавых революций и потрясений, которые привели к неслыханному доселе озверению народных масс. Бог и природа дали всем людям возможность достигать счастья, но оно чаще выпадает на долю грабителя, чем на долю умелого тружника, и его чаще добиваются бесчестным, чем честным ремеслом. Потому-то люди и пожирают друг друга, а участь слабого с каждым днем ухудшается», — писал Никола Маккиавелли. Немецкий историк XIX века Фридрих Христоф Шлоссер, как-то поинтересовался у аббата Грегуара, пережившего революцию. «Скажите же мне, наконец, каким образом Робеспьер мог так ворочить всей Франции?» Ответ Грегуара поражает воображение. «Да в каждой деревне был свой Робеспьер. Если даже поверхностно посмотреть на развитие революционного процесса во Франции, то невозможно не обратить внимание на необычайное сходство революционных масс с поведением крыс». В нормальной обстановке у крыс складывается так называемая линейная иерархия. Животное А доминирует над всеми членами стаи, животное Б доминирует над всеми членами стаи, кроме животного А, и так далее до животного, стоящего на самой нижней ступени иерархической лестницы и доминируемого всеми остальными. С точки зрения математики, такие отношения всегда транзитивны, То есть, если животное А доминирует над Б, а Б – над В, то животное А автоматически доминирует также и над животным В. Но это в нормальной ситуации. Как только из нормальной ситуации становится экстремальной, картина резко меняется. Рассмотрим пример. Эдмонд Уэллс в третьем томе энциклопедии относительного и абсолютного знания» делится с читателями результатами экспериментов над крысами. Исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси Дидье Дезор поместил в одну клетку шесть крыс с целью изучить их плавательные способности. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который было необходимо переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей. Вскоре выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиске пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой роли, Там было два эксплуатируемых пловца, два эксплуататора, которые не плавали, один независимый пловец и один неплавающий плавающий козел отпущения. Две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора били их до тех пор, пока они не отдавали свою еду. Лишь когда они насыщались, эксплуатируемые имели право доесть за ними. Эксплуататоры никогда не плавали. Они ограничивались тем, что постоянно давали взбучку пловцам, чтобы наесться досыта. Автоном был довольно сильным пловцом, чтобы самому достать пищу, и не дав ее эксплуататорам, самому же и съесть. Наконец, козел отпущения не мог плавать и устрашать эксплуататоров, поэтому доедал оставшиеся крошки. То же разделение – два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел отпущения – вновь появились в 20 клетках, где эксперимент был повторен. Чтобы лучше понять этот механизм иерархизации, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Они дрались всю ночь. На утро были распределены те же роли. Два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения, автоном. Такой же результат исследователь получил, поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых, шесть автономов и шесть козлов отпущения. Каковы бы ни были индивидуумы, они всегда в конце концов распределяют между собой роли. Опыт был продолжен в большой клетке, куда посадили 200 крыс. Они дрались всю ночь. Утром трех крыс, с которых содрали кожу, нашли распятыми на сетке. Мораль. Чем больше численность населения, тем больше жестокости по отношению к козлам отпущения. В то же время эксплуататоры в большой клетке создали иерархию заместителей, чтобы навязывать свою власть с их помощью, а самим даже не утруждать себя, напрямую терроризируя эксплуатируемых. Мирно ползущие в поисках еды по помойкам и совсем не агрессивные крысы при малейшем изменении ситуации мгновенно превращаются в безжалостных каннибалов, от слепой ярости которых, сломя голову, спешно ретируются даже их смертельные враги – коты и люди. То есть жизнь крыс в новой ситуации строится на страхе перед более сильными особями, которые, в свою очередь, трепещут перед самой главной сильной крысой который в народе именуют «Крысиным королем». Великая революция низвела Францию на животный уровень. Общество стало напоминать «Крысиную стаю». После серии междуусобных схваток, политкорректно именуемых в историографии этапами революции, к власти пришел кровавый диктатор Робеспьер и клика якобинцев, которых сожрали еще более хитрые и изворотливые термидорианцы. Но всех их поглотил без остатка Наполеон Бонапарт, крысиный король, сверхагрессивный и безжалостно убивающий себе подобных, не способный остановиться в своей агрессивной экспансии, залившей кровью весь континент. До сегодняшнего дня находятся историки, которые восторгаются гением Наполеона. Это можно понять, ведь до того, как он получил власть, в Париже выходило 73 газеты. Император был великим борцом за свободу слова, поэтому все газеты он закрыл. Оставшимся четырем он вел жесточайшую цензуру и поставил под наблюдение полицейского департамента. Он также был большим поборником правосудия. В рамках борьбы с преступностью он приказал не арестовывать преступников, а без всякой судебной волокиты немедленно расстреливать их на месте. Если на полицейских падало подозрение в коррупции, их тоже без лишних слов казнили. Такими методами вскоре преступность удалось победить, это правда. Но было ли это правосудием? Наполеон боролся из за демократические выборы, окончательно узаконил деление Франции на департаменты, однако при этом отменил выборность на местах. Префектов он назначал сам. А уж те, в свою очередь, назначали мэров городов. Хорошая была система. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Погрязшую в коррупции судебную систему он также реформировал, чтобы иметь возможность расправляться с политическими противниками на законных основаниях. Впрочем, даже с соблюдением этих жалких формальностей он себя не утруждал. Тех, кого подозревал в чем-либо, немедленно отправлял в темницу на неопределенный срок. Помните историю про графа Монте-Кристо? Александру Дюма не нужно было ничего особенно придумывать, поскольку он описал действовавшую во Франции систему, при которой узников навсегда лишали свободы, запирая в каменном мешке без света и свежего воздуха. Французский историк, писатель и философ Клод Рип. автор книги «Преступления Наполеона», обвинил не только самого императора, но и созданную им государственную систему. Как и те, кто работал в системе нацизма, французы, по приказу Наполеона, убивавшие людей, не задумывались о морали, и для них не существовало разницы между добром и злом. Они просто выполняли свою трудную работу, заботясь лишь о том, чтобы уничтожение людей было дешевым и эффективным. Наполеон ввел в практику концентрационные лагеря, карательные команды и массовые депортации. Самым большим злодейством Наполеона стала попытка уничтожения почти всего взрослого населения острова Гаити, являвшегося тогда французской колонией. На рубеже XIX века Гаити стал богатейшей колонией, производившей почти половину мирового сахара и две трети кофе. Но французы так издевались над работавшими на плантациях рабами, что те подняли восстание. Наполеон отправил туда экспедиционный 10 корпус под командованием своего родственника, генерала Леклерка. И в 1802 году здесь началось осуществление программы этнической чистки. Наполеон приказал уничтожить столько черных гаитян, сколько будет возможно, чтобы оптом заменить их новыми, более послушными рабами из Африки. Войскам приказали уничтожать всех чернокожих старше 12 лет. Французы не щадили мирное население. По приказу Наполеона из вулканов на острове добывалась сера, и затем она сжигалась, чтобы получить ядовитую дворки серы, которые травили гаитян в трюмах кораблей. В таких примитивных газовых камерах были убиты более ста тысяч гаитян. Забавой для французов стали представления, на которых чернокожих пленников рвали на части своры собак. Историк того времени Антуан Метрал в 1825 году опубликовал свой рассказ о путешествии на Гаити, рассказав о громоздившихся на острове горах человеческих трупов. Мы разнообразили способы убийств, иногда рабам отсекали головы, иногда их топили с привязанным к ноге ядром, иногда травили на кораблях серы, пишет он. По ночам можно было услышать монотонные всплески, это выбрасывали в море мертвые тела. Постоянно от берега отчаливали эти суда, чтобы избавиться в открытом море от мертвецов. С не меньшей жестокостью был подавлен и бунт на Гваделупе генералом Ришпанцем, разработавшим план истребления всеми возможными способами непокорных жителей острова. Здесь в придумываниях различных садистских убийств особо отличился доблестный генерал Лакрош. Примечание. Борис Владимирович Праздников. Наполеон как предшественник и вдохновитель Гитлера. Этот человек был напрочь лишен чувства сострадания. Его взлет начался с захвата Тулона, французского города, который восстал против якобинской диктатуры. Восстание потопили в крови, город был разграблен и сожжен. Во время египетского похода, точнее после взятия штурмом города Яффы, более четырех тысяч пленных вывели на берег моря и расстреляли. Зверства наполеоновской солдатни наблюдались повсюду. но их действия в Испании носили характер геноцида. Например, после того, как солдаты Мюрата залили кровью восставшую столицу Испании, наступила очередь Сарагосы. После длительной осады французские солдаты наконец ворвались внутрь города и началась резня, которая продолжалась целых три недели. Головорезы маршала Ланна без всякого сострадания убивали всех подряд. Резня и трупы на улицах привели к распространению эпидемии. Маршал Лан докладывал Наполеону. «Ваше Величество, это не то, к чему мы привыкли на войне. Не видывал я еще такого упорства. Несчастные жители защищаются с яростью, которую трудно себе представить. На моих глазах женщины даже шли на смерть, стоя перед брешами. Война это приводит меня в ужас и содрогание». Подвиги французов в Москве получили широкую известность, а армия завоевателей превратилась в банду грабителей и пьяниц. Возглавлял грабеж сам император, который распорядился даже сорвать с колокольни Ивана Великого гигантский крест, который русские считали главным символом православия, поскольку ему вдруг захотелось водрузить его в Париже над домом инвалидов. Распугав всех ворон, император добился своего. До нас дошло письмо, которое Стендаль прислал из Москвы. Всем почитателям Наполеона настоятельно рекомендую их прочтению. В первой четверти XIX века во Франции были опубликованы воспоминания генерала Филиппа Поля де Сигюра, личного адъютанта Бонапарта. В шестой главе мемуаров он описывает отступление наполеоновской армии из Москвы. Слово автору. «Императорская колонна приближалась к Жацку». Она была изумлена, встретив на своем пути только что убитых русских. Замечательно то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Кругом императора никто не обнаруживал своих чувств. Калинкур вышел из себя и воскликнул. Что за бесчеловечная жестокость? Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию. Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить? И так далее, и так далее. Примечание. Арман Агюстен Луи де Калинкур 9 декабря 1773 19 февраля 1827 Париж Герцог Веченцы французский дипломат, оставивший мемуары о наполеоновской эпохе и в частности о походе Наполеона в Россию. Народы Европы трепетали перед ним. Достаточно вспомнить, что в начале 19 столетия в Англии вели должность человека, обязанного выстрелить из пушки. когда на родную землю вторгнется Наполеон, которую упразднили лишь в 1947 году, боялись даже мертвого корсиканского чудовища. Понимали, что произойдет с их родиной, если армия пьяных грабителей вторгнется на остров. Когда император умер на острове Святой Елены, то был похоронен словно матрешка в нескольких гробах, на которые положили несколько гранитных плит. Тут можно задать резонный вопрос – А как же быть с достижениями Великой Французской революции? Ведь большинство людей пребывает в твердой уверенности, что революция явилась новой вехой в развитии человечества, породившей положительные тенденции на будущее. Вот главные итоги революции. Первое. Она консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм собственности. Второе. Земли аристократов были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет мелкими участками – парцеллами. Третье. Революция смела все сословные барьеры, отменила привилегии дворянства и духовенства и вела равные социальные возможности для всех граждан. Все это способствовало расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению Конституции в странах, не имевших их ранее. Четвертое. Революция проходила под эгидой представительных выборных органов. Национальное учредительное собрание 1789-1791. Законодательное собрание 1791-1792. Конвент 1792-1794. Это способствовало развитию парламентской демократии, несмотря на последующие откаты. Пятое. Революция породила новое государственное устройство – парламентскую республику. Шестое. Гарантом равных прав для всех граждан теперь выступало государство. Седьмое. Была преобразована финансовая система, отменен сословный характер налогов, введен принцип их всеобщности и пропорциональности доходам или имуществу. Провозглашена гласность бюджета. В доказательство прогресса и безусловной положительности революции приводят принятие декларации прав человека и гражданина, которая закрепила важнейшие права и свободы личности. Свобода и права человека от рождения, политическая власть защищает их, основа власти – народ, закон равный для всех. «Все, что не воспрещено законом, все дозволено» и так далее. Все это так. Но разве та страшная цена, которая была уплачена за прогресс, может его оправдать? Загубленные миллионы человеческих жизней и разоренные войной страны, а главное, дурной пример на будущее, когда ради всеобщего блага будут умерщвлены десятки миллионов. Ведь свои человеконенавистнические идеи, коммунисты, например, черпали именно у просветителей. Ленин в своей работе «Три источника и три составных части марксизма», написанные к 30-летию со дня смерти Карла Маркса, прямо называет французских просветителей предтечами марксизма. При этом яростно критикует их за беззубость. Разве нацистский лозунг «Один народ, одно государство, один вождь» не является копиркой якобинской формулы? Национал-социализм воспринял и реализовал импульс революционной идеологии, хотя и преобразовал его вправо. Французская революция сделала легитимным массовый террор и казни, творимые ради всеобщего блага. И еще. Разве приведенных примеров нечеловеческой жестокости республиканцев, этих борцов за всеобщее благо, убивавших и грабивших в полном соответствии с теорией просветителей, недостаточно для осознания того, что это был порочный и преступный путь. Вспомним Достоевского, который, будучи глубоко религиозным человеком, был вместе с тем свободным от догм-философом и великим художником. В своих книгах он справедливо утверждал, что никакая высокая цель не может оправдать преступных средств, ведущих к ее достижению. В своей знаменитой книге «Братья Карамазовы» Достоевский пишет Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братам, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой, никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Достоевский утверждает, что цивилизованное общество нездорово. Причина болезни кроется в утрате человечеством нравственных ценностей, в грехе самообожествления, то есть в безудержном эгоизме и отказе от летленных библейских истин. Эту идею он доводит до абсолюта в книге «Преступление и наказание». Главный герой романа по имени Родион Раскольников, полностью разочаровавшись в окружающей жизни, Жаждет перемены, приходят к выводу, что воздействие на несправедливую окружающую жизнь возможно лишь при помощи насилия. Ради высокой идеи преобразования прогнившего общества к лучшему человек не должен быть связан никакими нормами и запретами, полагает он. Раскольников в своих размышлениях делит людей на две категории – паразитов и кровопиц, тварей дрожащих. которые ни на что не способны и на сверхчеловеков, властелинов судьбы, наполеонов, которые могут осуществить великие дела, не гнушаясь при этом ничем. Раскольников делает для себя вывод, что вполне морально убить из любви к человечеству, совершить зло ради добра. Однако дальнейшее развитие событий в книге показывает, что такие мысли были глубоко ошибочны. «Я не старуху убил». я себя убил мрачно говорит он с Соней мармеладовой другой главной героини романа раскольников запоздало осознает что совершив убийство он не стал сверхчеловеком а лишь вычеркнул самого себя из разряда людей и стал душегубом невольно он стал походить на персонажа книги гюго девяносто третий год монархиста Имануса. который бесстрашно сражается против республиканцев и в запале сражения не останавливается перед убийством невинных детей. Гюго дает ему такую характеристику. За минуту до того бывший героем и ставший теперь просто убийцей. Просветители своей деятельностью породили лишь кровожадных монстров. А осуществление их утопии не могло произойти в принципе, поскольку все они призывали прежде всего к разрушению. А разрушение и уничтожение гарантирует лишь стремительное падение морали, что имело место быть во время всех революций в разных странах и на разных континентах. Если революция бархатная, то это не революция. Обычная практика революции предусматривает обязательное кровопролитие, преступление и зверство.